Глава 14 Кетлинг был так изумлен поведением Кшиси, что ему необходимо было собраться с мыслями, а потому у ворот он простился с нею из-за глобы, и те вдвоем отправились в гостиницу. Бася с Маковецкой уже вернулись от больной, и пани Маковецкая встретила заглобу следующими словами. «Я получила письмо от мужа. Он до сих пор в станице у пана Михала. Оба здоровы и скоро будут здесь». михаил прислал и вам письмо, а мне только приписку в письме мужа. Муж пишет, что недоразумение с шубрами из-за одного из имени Баси кончились благополучно. Теперь там уже скоро соберутся сеймики. Он говорит, что там имя пана Собескова имеет огромное значение, а потому и решение сеймика будет согласно с его желанием. Все съезжаются, но наши края будут стоять за маршала Коронного – Там уже тепло и дожди пошли. У нас вверху Верхуце сгорели постройки. Парень с огнем был неосторожен, а было ветрено. «Где письмо Михала ко мне?» – спросил заглоба, прерывая этот поток новостей, который пани Маковецкая выложила, не переводя дух. Вот оно отвечала она, подавая ему письмо. А было ветрено, и люди были на ярмарке. «Как же сюда дошли эти письма?» – снова спросил заглоба. Присланы были в дом Кетлинга, оттуда принес их слуга. И вот, говорю, было ветрено, не хотите ли послушать письмо? С удовольствием, пожалуйста. Пан заглобы сломал печать и стал читать сначала про себя, а потом уже громко для всех. Посылаю вам первое письмо и полагаю, что второго не будет. Почта здесь ненадежна, да и сам я собственной персоной скоро предстану перед вами. «Хорошо здесь, в поле, но сердце мое рвется к вам. Нет конца воспоминаниям и размышлениям, благодаря коим мне более приятно уединение, чем общество. Дело мы так и не начали, орда сидит тихо, только небольшие шайки бушуют в степи, и мы их дважды так ловко прижали, что не выпустили ни одного свидетеля поражения». «Вот как их вздули!» радостно воскликнула Бася. «Нет ничего лучше военного дела!» «Люди из шайки Дорошенки», — читал дальше заглоба, — «рады бы с нами пошалить, но без Орды им никак нельзя. Пленники же говорят, что ни один большой чем бул не тронется, да и сам я думаю, что если бы они что-либо затевали, то это обнаружилось бы уже на деле. Травы уже с недели зеленеют, и есть чем кормить лошадей. По оврагам кое-где еще лежит снег, но степь вся зазеленела». Дует теплый ветер, от которого лошади начинают линять, а это первый признак весны. Я уже послал за отпуском, жду его со дня на день. Как только получу, сейчас же в путь. На сторожевом посту, где и так нечего делать, меня заменит пан Нововейский. Мы с паном Маковецким по целым дням травим лисиц, и то лишь от безделья, ведь весной мех не нужен. И дров здесь много, слуга мой застрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, в сестре целую ручки, а также и пани Кшиси, расположению кои я себя особливо поручаю, и только о том, молю Бога, чтобы застать ее такой, как оставил, и чтобы по-прежнему мог я найти в ней утешение. Поклонитесь от меня, пани Басе. Нововейский вымещает свою злость за отказ, в Макотове, на спинах здешних разбойников. Видно, он еще не совсем успокоился. Поручаю вас Богу и его милосердию. Я купил у проезжавших армян отменный горностаевый мех. Этот подарок я привезу панне Кшисе, а для нашего гайдучка найдутся турецкие лакомства. Пусть пан Михал сам их съест, я не ребенок, отозвалась Бася, щеки которой вспыхнули от внезапной досады. «Так ты не рада увидеть его?» «Ты сердишься на него?» – спросил заглоба. Но она что-то тихонько проворчала и погрузилась в гневные мысли о том, как пренебрежительно относится к ней пан Михал. Но потом она вспомнила о дрофах и о пеликане, который сильно ее заинтересовал. Во время чтения кшися сидела с закрытыми глазами. К счастью, она отвернулась от света, и присутствующие не могли видеть ее лица, иначе они сейчас бы догадались, что с ней происходит что-то необыкновенное. То, что произошло в костеле, а потом письмо пана Володаевского, было для нее как два удара обухом. Чудный сон рассеялся, и с этой минуты девушка стала лицом к лицу с действительностью. Тяжелой, как само несчастье. Она не могла сразу собраться с мыслями. и лишь неясные и смутные чувства теснились в ее сердце. Володаевский вместе с его письмом, с его уведомлением о приезде, с его горностаевым мехом казался ей пошлым, почти отвратительным, но зато никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Дорога была даже самая мысль о нем. Дороги были и его слова, и его милое лицо, дорога была его печаль, И вот придется оторваться от любви, от поклонения, от того, кому рвется сердце и тянутся руки. Оставить любимого человека в отчаянии, в вечной печали и в горе, и отдаться душой и телом другому, который уже от одного того, что он другой, становится ей теперь почти ненавистным. «Я не могу, я не могу», — повторяла в душе Кшися. И чувствовала то, что чувствует пленница, когда ей связывают руки. Но ведь она сама себя связала, ведь могла же она раньше сказать Володаевскому, что будет ему сестрой, но не больше. Тут ей вспомнился тот поцелуй, на который она ответила. Ее охватил стыд и презрение к самой себе. Разве она тогда любила Володаевского? Нет. В ее сердце не было любви, было только сочувствие, любопытство, кокетство под личиной родственного чувства. Теперь только она узнала, что между поцелуем по любви и поцелуем от волнения крови такая разница, как между ангелом и дьяволом. Вслед за презрением к себе ее охватил гнев, и гордость ее восстала против Володаевского. И он тоже был виноват. Почему же страдать должна только она одна? Почему и ему не отведать этого горького хлеба? Разве она не вправе сказать ему, когда он вернется «Я ошиблась»? Сострадание к вам я приняла за любовь. Ошиблись и вы. Теперь оставьте меня, как я вас оставляю. Но вдруг от страха перед местью грозного рыцаря волосы встали дыбом. Страх не за себя, а за жизнь того, на кого должна была обрушиться эта месть. В воображении ее встал Кетлинг, который выходит биться с этим рубакой за рубак. Вот он падает, как падает подкошенный косой цветок. Она видит его кровь, его бледное лицо, его навеки закрытые глаза, и ее страдания стали невыносимы. Она поспешно встала и ушла в свою комнату, чтобы избежать чужих взглядов, чтобы не слышать разговоров о Володаевском и о его скором приезде. В ее сердце все сильнее закипало злоба на маленького рыцаря. Но скорбь и раскаяние пошли вслед за нею, они не оставляли ее даже во время молитвы. Они не оставляли и в постели, когда она легла в нее, устала и измученная. «Где то он теперь?» — говорила скорбь. «Вот видишь, он до сих пор не вернулся домой. Он бродит в ночи, заламывает руки. Ты бы готова дать ему рай, пролить за него всю кровь свою, а вместо этого ты напоила его ядом, вонзила нож в его сердце». Если бы не твое легкомыслие, не желание завлекать первого встречного, — говорила раскаяние, — все могло бы быть иначе. А теперь тебе осталось только отчаяние. Твоя вина. Твоя великая вина. Для тебя уже нет спасения, только стыд, боль и слезы. А скорбь говорила, как он стоял перед тобой на коленях. Странно, что не разорвалось твое сердце. Он смотрел тебе в глаза, умоляя жалости. Если ты пожалела того чужого, как же ты могла не пожалеть его, любимого? Боже, благослови его, Боже, утешь его. Если бы не твое легкомыслие, он ушел бы теперь радостный, счастливый, повторяло раскаяние, и ты могла бы броситься в его объятия и пойти за ним, как избранная жена. И вечно быть с ним, прибавила скорбь. А раскаяние... Твоя вина. А скорбь — плачь, Кшися, плачь. Этим вины не загладишь, убеждала раскаяние. И снова скорбь. Делай, что хочешь, но утешь его. Володаевский убьет его, ответила тотчас раскаяние. Кшись бросила в холодный пот, и она села на кровать. Яркий свет луны вливался в комнату, и она в этом свете казалась какой-то странной и страшной. «Что это?» — думала Кшися. «Вон там спит Бася, луна освещает ее лицо. Я вижу ее, а я и не знаю, когда она пришла, когда разделась и легла. Ведь я ни минуты не спала. Видимо, моя бедная голова уже ни на что не годна». Так, раздумывая, она опять легла, но скорбь и раскаяние уселись на краю ее постели, Точно два призрака, которые то сливались со светом луны, то опять выплывали из серебристых волн. «Сегодня я совсем не усну», — сказала про себя Кшися. И она стала думать о Кетлинге и страдала все больше. Среди ночной тишины вдруг раздался жалобный голос Баси. «Кшися!» «Не спишь?» Мне приснилось, что какой-то турок пронзил стрелой пана Михала. «Господи боже!» Это, конечно, сон, но я вся дрожу, как в лихорадке. Помолимся, чтобы Бог отвратил от него несчастье. У Кшиси молнии мелькнула в голове мысль, хоть бы кто-нибудь застрелил его. Но она тотчас же ужаснулась своей злобой, хотя ей нужно было употребить сверхъестественные усилия, чтобы в эту минуту молиться о счастливом возвращении Володаевского, она сказала «Хорошо, Бася». Потом они обе поднялись с постелей, голыми коленами встали на пол, залитый лунным светом, и начали молиться. Голоса их то повышались, то понижались. Чудилось, будто комната превратилась в монастырскую келью, в которой две белые монахини творят ночные молитвы.